Глава двадцатая. Тысяча шагов. «Вот, смотри, теперь ты сам все видишь!» Бенабик указал на контакту с беспомощным раздражением. Волчица сидела на задних лапах, прижав уши к голове, шерсть встала дыбом, серая шкура поблескивала снежинками. «Клянусь глазами Кинкипы, богини холода и снега!» выругался тролль. «Если бы я мог заставить ее это сделать, Можешь не сомневаться, так бы и было. Она пойдет со мной к стенам аббатства, но только для того, чтобы оставаться рядом. Он снова повернулся к своему скакуну. Контака! Саймон Мосок, Умму! Контака, ищи Саймона. Сейчас. Он покачал головой. Она не станет. Но что с ней не так? Слудик пнул землю, подняв в воздух тучу снега, который тут же подхватил холодный ветер. Каждый проходящий час уменьшает наши шансы найти его следы. А если парень ранен, каждый час приближает его к смерти. — Клянусь дочерью Гор Ример! — крикнул Бинабик, Каждый час, каждого дня всех нас приближает к смерти! Он заморгал покрасневшими глазами. — Конечно, мы должны спешить. Неужели ты думаешь, что мне плевать на Саймона? Чем мы занимаемся с самого восхода солнца? Если бы я мог поменяться носами с Контакой, то сделал бы это без колебаний. Но она очень сильно напугана ужасами аббатства Скоди. Так я думаю. Впрочем, ты и сам видишь. Она даже за нами идет с огромным неудовольствием. Контака снова остановилась. Когда Бинаби оглянулся, она опустила массивную голову и заскулила. Но ее голос тут же заглушил вой поднявшегося ветра. Слодик с влажным хлопком ударил рукой в кожаной рукавице по ноге. Будь я проклят, тролль, я знаю. Но нам необходим ее нос. Мы даже не представляем, куда направился парень, или почему он нам не отвечает. Мы уже несколько часов его зовем. Бинабик угрюмо покачал головой. Это меня тревожит больше всего. Мы довольно быстро нашли его лошадь. Расстояние не превышало половину лиги. С тех пор... Мы прошли вдвое больше, по большей части назад, но нигде не нашли следов Саймона. Реймер прищурился, глядя вперед сквозь падавший снег. «Пойдем. Если Саймон упал с лошади, то обратно он, скорее всего, возвращался по своим следам, пока они еще были видны. Давай протащим волчицу еще немного назад, мордой в сторону аббатства, но на этот раз, до самого начала». «Может быть, если она почует запах парня, у нее получится лучше?» Он направил своего скакуна вперед, удерживая повод одной из вьючных лошадей. Бенабик состроил гримасу и свистнул контаке. Волчица неохотно последовала за ним. «Мне не нравится приближающаяся буря», — сказал тролль. Риммер, который опередил его совсем немного, уже успел превратиться в смутное пятно. От слова «совсем»! Это передовой отряд темного войска, что собирается на севере возле Стормспайка, и он быстро приближается. — Я знаю! — прокричал Слудик через плечо. — Очень скоро нам придется беспокоиться о собственной безопасности. найдём мы парня или нет? Бенабик кивнул, а потом трижды хлопнул ладонью по груди, и если за ним не наблюдали боги его народа, никто не увидел этого мучительного жеста. абатство где еще совсем недавно происходили ужасные события, превратилось в общую могилу, засыпанную снегом. Вокруг Скодди и ее юных подопечных намело огромные сугробы, но они не сумели скрыть все. Контака отказывалась подходить ближе, чем на полет стрелы к стенам аббатства. Бенабик и Слодик остановились у входа, чтобы убедиться, что Саймона там нет. Они видели лишь неподвижные фигуры в снежных саванах, после чего поспешно ушли. Когда их аббатство разделяло тысячи шагов, они, прислушиваясь к скорбным стонам ветра, остановились на некоторое время, чтобы молча сделать по несколько больших глотков канг-канга. Кантака, которая была очевидным образом счастлива, ведь они удалялись от ужасного места, несколько раз понюхала воздух, после чего устроилась в ногах у Бинабика. «Святой Эйден, тролль!» — наконец сказал Слудик. «Какой странной ведьмой была девчонка Скодди! Я никогда не видел ничего подобного! Она одна из последовательниц короля Бурь, только в том смысле, что подобные ей делают то, чего он хочет, и неважно, знают они об этом или нет. Она обладала могуществом, но надеялась обрести власть, А это, как мне кажется, совсем другое дело. Во времена войн и раздоров возникают новые силы, старый порядок начинает меняться. И появляются такие, как Скоди, мечтающие оставить свой след. «Мы должны благодарить Бога за то, что Он их всех до последнего щенка стер с лица земли». Слудик содрогнулся и нахмурился. «Если бы кто-то из маленьких поганцев уцелел... Из него не получилось бы ничего хорошего. Бенабик с любопытством посмотрел на Слудига. — Из невинных можно вылепить многое, как с теми детьми. Но иногда, если улыбнется удача, их удается вернуть на путь добра. Я не верю в зло, которое невозможно исправить, слодик Правда! — Ример хрипло рассмеялся. — А как же король бурь! Что хорошего ты можешь сказать о порождении ада с черным сердцем? Однажды он любил свой народ больше, чем собственную жизнь, — спокойно ответил Бинабик. Солнце на удивление быстро пробежало по темному небу. К тому времени, когда они остановились, уже спускались ранние сумерки. Слудик и Бинабик дважды преодолели расстояние между аббатством и тем местом в глухом лесу, которые посчитали отправной точкой в своих поисках, но их крики ни к чему не привели. Им не удалось найти Саймона. А теперь быстро приближалась ночь и новая буря. — Клянусь кровью Эйдена! — с отвращением сказал Слудик и похлопал по шее серую кобылу Саймона, которая была привязана к вьючным лошадям. — Остается утешаться тем, что мы не потеряли проклятый меч. Он указал на шип. но не стал к нему прикасаться. Там, где меч выглядывал из одеяла, снежинки блестели и соскальзывали с поверхности, и он оставался единственным небелым предметом. Однако это делает наше решение сложнее. Если бы парень пропал вместе с мечом, нам бы ничего не оставалось, как их искать. Бинабик бросил на него гневный взгляд. — О каком решении ты говоришь? — Мы не можем бросить все из-за парня, тролль. — ответил слудик. — Видит Бог, мне он нравится. Но у нас долг перед принцем Джошуа. Ты и другие любители книг твердите, что Джошуа необходим этот клинок. В противном случае мы все обречены. Неужели мы должны об этом забыть и продолжать поиски пропавшего мальчишки? В таком случае мы окажемся еще больше глупцами, чем он, сумевший так бездарно исчезнуть. Саймон совсем не глуп. бинабик надолго спрятал лицо в мехе на шее кантакки и я устал нарушать клятвы я обещал его защищать голос тролля заглушала шерсть волчицы но в нем явственно слышалось напряжение нам всем приходится делать трудный выбор тролль Бинабик поднял голову обычно кроткий взгляд карих глаз стал жестким точно кремень не говори мне о выборе — Не учи трудностям, забирай меч. На могиле своего наставника я поклялся защищать Саймона. Все остальное для меня не так важно. — Тогда ты глупее всех, — прорычал Слудик. — Нас осталось всего двое, и мир вокруг постепенно замерзает. — Неужели ты отпустишь меня одного с мечом, который может спасти наши народы? «И только из-за того, что не хочешь нарушить клятву, данную умершему наставнику?» Бенабик выпрямился. В его глазах сверкнули гневные слезы. «Не так говорить о моей клятве!» — прошепил он. «Я не стану слушать советы безмозглого Крухока, Риммера!» слодик поднял сжатую в кулак руку, словно собирался ударить маленького человека. потом взглянул на собственную дрожавшую руку, повернулся и пошел прочь с поляны. Бенабик не стал смотреть ему вслед, он лишь продолжал гладить мохнатую спину контаке. По его щеке скатилась слеза и скрылась в мехе капюшона. Прошло несколько минут, в которые даже чириканье птиц не нарушало тишины. — Тролль! — слудик стоял на краю прогалины рядом с лошадьми. Бинабик продолжал смотреть вниз. «Ты должен меня выслушать!» Ремер оставался на месте, словно гость, которого не пригласили в дом. «Помнишь, вскоре после того, как мы встретились, я заявил, что ты ничего не знаешь о чести. Я хотел уйти и убить Сторфата, Тана Вественби, за оскорбление, нанесенное им моему герцогу из Гримнуру. Ты сказал, что мне не следует уходить». Сказал, что мой господин из Гримнур отдал мне приказ, и нельзя ставить его выполнение под угрозу. Это будет не только нарушением Кодекса Чести, но и глупостью. Тролль продолжал рассеянно гладить спину Кантаки. Бенабик, я знаю, что ты благороден. — Ты знаешь, что я такой же, — продолжал Слудик. — Нам предстоит сделать тяжелый выбор. Но союзники не должны спорить и обмениваться оскорблениями, как тяжелыми камнями. Тролль ничего не ответил, но опустил руки от шкуры волчицы себе на колени. — Я бесчестил себя, слудик, — сказал он наконец. — Ты поступил правильно, вернув мне мои же слова. Я прошу у тебя прощения, хотя не совершил ничего такого, за что следует извиняться. Он повернул несчастное лицо к Римеру, который сделал несколько шагов обратно на поляну. — Мы не можем вечно искать Саймона, — спокойно сказал Слудик. — Правда отделяет любовь от дружбы. — Ты не ошибся, — сказал Бенабик, встал, подошел к бородатому солдату и протянул ему маленькую руку. — Если ты сможешь простить мою глупость, тут нечего прощать. Большая ладонь Реммера поглотила руку бинамика На лице тролля промелькнула усталая улыбка. — Тогда я попрошу тебя об одном одолжении. Разожжем огонь во время сегодняшней и завтрашней ночи и будем звать Саймона. Если мы не найдем его следов, послезавтра утром отправимся к скале прощания. В противном случае мне будет казаться, что я бросил Саймона и недостаточно долго искал. Слодик коротко кивнул. «Хорошо сказано. А теперь давай собирать хворост. Скоро наступит ночь». «Да, холодный ветер не намерен стихать», — нахмурившись, ответил Бинабик. «Не самая приятная мысль для тех, кто проведет сегодняшнюю ночь под открытым небом». Брат Хенфиск, неприятный королевский виночерпий, жестом указал на дверь. Усмешка навсегда замерла на губах монаха, словно он слушал невероятно смешную историю и с трудом сдерживался. Граф у Тониата вошел, и Хенфиск молча и быстро спустился по ступенькам, оставив графа одного на колокольне. Готфольф постоял, немного восстанавливая дыхание. Ему пришлось долго подниматься по ступенькам башни, к тому же в последнее время граф плохо спал. «Вы звали меня, Ваше Величество?» — наконец спросил он. Король стоял, склонившись над подоконником одного из высоких сводчатых окон, и его тяжелый плащ поблескивал в свете факелов точно зеленая спина мухи. На боку короля висел серый меч в ножнах, и, увидев его, граф не смог скрыть дрожи. «Боря уже почти здесь!» — не поворачиваясь, сказал Элиас. «Ты раньше поднимался на самый верх башни Зеленого Ангела?» Гутфульф заставил себя говорить небрежно. «Я был в вестибюле. Возможно, однажды побывал в комнате капеллана на втором этаже, но выше никогда, сир. Это странное место», — сказал король, продолжая смотреть в северо-западное окно. «Ты знал, Гутфульф, что башня Зеленого Ангела...» когда-то была центром величайшего королевства Светлого Арда. Элис отвернулся от окна. Глаза у него блестели, но лицо оставалось напряженным и морщинистым, словно железная корона слишком сильно давила на лоб. — Вы имели в виду королевство отца, ваше величество? — спросил Гудвольф, который испытывал недоумение и страх. Его охватили плохие перечувствия, когда он получил столь позднее приглашение явиться к королю. Этот человек перестал быть его старым другом. Временами казалось, будто король почти не изменился, но Готфольф больше не мог не обращать внимания на реальность. элис которого он знал, умер. Тела на виселицах площади сражений и головы на пиках над воротами Нерулак напоминали о тех, кто так или иначе огорчил Элиаса. Готфольф понимал, что ему следует помалкивать и делать то, что говорят, во всяком случае, еще некоторое время. «Нет, только не моего отца, идиот. Видит Бог, моя рука простирается над гораздо более реальным царством, чем во времена его правления». «Королевство Лута находилось совсем рядом с владениями моего отца, но теперь во всем светлом арде только один король — я». На короткое время в глазах Элиаса появилось довольное выражение, и он сделал широкий жест рукой. «Нет, Гутвольф, в этом мире много такого, чего ты даже представить не можешь». когда ты здесь находилась столица могучей империи, больше, чем громадный Риммерсгард Фингила, старше Набана времен императоров, сильнее в знаниях, чем утраченная Кандия. Голос Элиаса зазвучал тише, и теперь его едва не перекрывал ветер. нас его помощью я сделаю этот замок центром еще более могучей империи. — С чьей помощью, ваше величество? Гудфульф не смог удержаться от вопроса и почувствовал прилив холодной ненависти. — Прайрота. Некоторое время Элиас удивленно смотрел на Гудфульфа, а потом расхохотался. прайрат Прайрот! — Гудфульф, ты безыскусен, как ребенок. Граф Утониата укусил себя изнутри за щеку, чтобы скрыть гневные и, возможно, фатальные слова. Сжал и разжал, покрытые шрамами руки. «Да, мой король!» — наконец сказал он. Король снова отвернулся и стал смотреть в окно. Над головой у него спали языки огромных колоколов. Где-то далеко что-то нашептывал гром. У священника действительно есть от меня тайны, сказал Элис. Он знает, что мое могущество растет вместе с пониманием, и пытается скрывать от меня некоторые вещи. Ты это видишь, Готфульф?» — Король указал в окно. Огни Ада. Как ты можешь что-то рассмотреть оттуда, где стоишь? Прорычал король. Подойди ближе. Или ты боишься, что ветер тебя заморозит?» Он странно рассмеялся. Гутфульф неохотно сделал несколько шагов, вспоминая, каким был Элис до того, как им овладело безумие. Да, он всегда обладал вспыльчивым нравом, но его отличало непостоянство ветра. Он любил шутки, не брезговал солдатским юмором, а вовсе не нынешние непонятные насмешки. С каждым днем Гудфульфу становилось все труднее представлять другого Элиаса, своего друга. Какая ирония! Чем безумнее становился Элиас, тем сильнее он напоминал своего брата джошо «Вон там!» Король указал через влажные крыши Хейхолта в сторону серой громады башни Хьелдина, стоявшей у внутренней стены цитадели. — Я отдал ее прайорату, чтобы он занимался там своими делами, исследованиями. Так их можно назвать. И теперь башня всегда закрыта. Он не отдает ключ даже своему королю. — Для моей же безопасности, — говорит он. Элис бросил еще один взгляд в сторону мрачной башни священника, серой как небо, с верхними окнами из красного стекла. — Алхимик становится слишком гордым. — Прогони его, Элис, или уничтожь, — не подумав, предложил Готвольф, но все-таки решил продолжать. — Ты знаешь, я всегда говорю с тобой прямо, как друг, когда возникает нужда, и тебе известно, что я не трус, который распускает нюни, как только видит кровь или при нем ломают пару костей. Но этот человек ядовитый, как змея, и гораздо более опасный. Он ужалит тебя в спину. Одно лишь твое слово, и я его убью. Когда Гудфольф закончил говорить, он обнаружил, что сердце у него колотится так же быстро, как во время сражения. Некоторое время король на него смотрел, а потом снова рассмеялся. — Вот теперь передо мной волк, которого я знаю. — Нет-нет, старый друг, когда-то я тебе говорил... «Мне нужен Прайрет, и я буду делать то, что необходимо, чтобы решить ту огромную задачу, что я перед собой поставил. Он не нанесет мне удара в спину. Дело в том, что и я ему нужен. Алхимик меня использует или думает, что это так?» Снова послышался далекий раскат грома. когда Элиас отошел от окна и положил руку на плечо Готфульфа, который почувствовал исходивший от него холод даже через плотную ткань рукава. «Но я не хочу, чтобы Прайретт убил тебя», — продолжил король. «А он это сделает, можешь не сомневаться. Сегодня прибыл его курьер из Наббана. В письме написано, что переговоры с Ликтором продвигаются чрезвычайно успешно. и через несколько дней праэр отвернется. Вот почему мысль послать тебя во главе моих рыцарей к высоким тритингам кажется мне исключительно удачной. Молодой Фенкболт, граф Фальшера, рвется к новым чинам, но ты всегда был на высоте. И что еще важнее, не окажешься на пути красного священника, пока он не закончит то, «Ради чего мне нужен?» «Я благодарен за шанс служить, мой король!» Медленно заговорил Гутвольф, которому пришлось бороться с самыми разными видами гнева, наполнявшими все его существо. Подумать только, каким угодливым стал граф утнята «А что, если схватить Элиса Внезапно пришла ему в голову дикая мысль. «Просто схватить!» И выбросится вместе с ним через низкий подоконник в окно. Они вместе упадут с высоты в сотню локтей и разобьются точно яйца. У Сириси искупитель какое облегчение положить конец болезни мозга, что пробралась в Хейхолд, который не избежал сам Гудвульф. У него закружилась голова. А вы уверены, что ваш брат именно там? Только и спросил Гудвульф. «Быть может, это лишь слухи, выдумки глупых крестьян? Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то мог пережить, пережить Наглимунд». «Один шаг», — думал он, — «всего один шаг, и они оба заскользят вниз по тяжелому воздуху. Все закончится через несколько мгновений, и наступит долгий темный сон». А лес отошел от окна, и морок рассеялся. Гутфольф почувствовал, как на лбу у него выступил пот. — Я не обращаю внимания на слухи, мой дорогой Утониад. Я Элиас, Верховный Король, и я знаю. Он подошел к окну в задней части башни, выходившему на юго-восток, откуда дул особенно сильный ветер. и Его черные волосы взметнулись точно крылья ворона. — Там! — он показал на неспокойные свинцовые воды Кинслага, скрытые туманом. Внезапная вспышка молнии высветила глубокие колодцы его глаз. Джошуа жив, и он где-то там. Я получил сведения из надежного источника. Вслед за молнией ударил гром. Прайер говорит что мои силы можно использовать гораздо лучше. Он утверждает, что мне не следует тревожиться из-за брата. «Если бы я не видел тысячи различных доказательств мрака, царящего в черном и пустом сердце Прайрета, я бы подумал, что он жалеет Джошуа, так сильно он возражает против моих поисков брата. Но я поступлю, как посчитаю нужным. Я король и хочу смерти Джошуа». Вспыхнула еще одна молния, осветившая его лицо, которое стало похоже на ритуальную маску. В голосе короля слышалось напряжение, и на мгновение Гудфульфу показалось, что только рука короля, вцепившаяся в камень подоконника, мешает ему упасть. «И я хочу вернуть свою дочь. Вернуть. Я хочу, чтобы Мириамель была здесь. Она слушалась отца, присоединившись к его врагам, к моим врагам. Она должна быть наказана». готфльф не нашелся что ответить он кивнул стараясь отогнать ужасные мысли метавшиеся у него в голове как в колодце с черной водой король и его проклятый меч даже сейчас гудфльф чувствовал что меч вызывает у него тошноту он отправится к третингам чтобы начать охоту на джошуа если того желает Элиас. так он хотя бы покинет ужасный замок со всеми его ночными звуками трусливыми слугами и безумным скорбящим королем. Тогда он снова сможет нормально думать, будет дышать чистым воздухом и снова разделит трапезу с солдатами, людьми, чьи размышления, разговоры и намерения ему понятны. Новый удар грома прокатился по башне, и колокола загудели. «Я выполню все, что вы пожелаете, мой король», — сказал он. «Конечно!» кивнул успокоившийся Элис. — Конечно. Когда хмурый Готфульф ушел, король на некоторое время задержался у окна, глядя на затянутое тучами небо и прислушиваясь к ветру, словно он понимал его скорбный язык. Рэйчел, старшей горничной, стала не по себе в маленьком тайном убежище. Тем не менее, она узнала то, что хотела. И сейчас ее наполняли идеи, очень далекие от обычных забот. Позднее Рэйчел Дракониха поняла, что у нее возникли мысли, которые прежде показались бы невозможными. Наморщив нос от знакомого резкого запаха полировочного масла, она выглянула в щель между каменным дверным проемом и покоробленной деревянной дверью. Король все еще продолжал стоять, как статуя, глядя в пустоту. Рэчел вновь охватил ужас от собственного поступка. Она шпионила, как самая глупая девчонка-служанка. Подсматривала за верховным королем. Элис был сыном ее любимого короля Джона, пусть ему никогда не стать таким, как отец. А Рэчел, последний бастион добродетели, за ним подсматривала. От этих мыслей она почувствовала слабость и едва не потеряла сознание. а от пахучего масла для полировки становилось еще хуже. Рэйчел прислонилась к стене кладовой, радуясь, что находится в замкнутом пространстве. Между стопками веревок, языков колоколов, горшками с разным жиром и кирпичными стенами, окружавшими ее со всех сторон, она не могла упасть, даже если бы захотела. Разумеется, она не собиралась шпионить, действительно не собиралась. Она услышала голоса, когда осматривала ужасающе грязную лестницу, ведущую на третий этаж башни зеленого ангела. И чтобы не возникло впечатление, будто она подслушивает разговоры короля, тихо шагнула на спиральную лестницу, ведущую в альков, скрытый занавесом. Рэйчел почти сразу узнала голос Элиоса. Он поднимался по ступенькам и прошел мимо нее, и у Рэчел сложилось впечатление... что он разговаривал с вечно ухмылявшимся монахом Хенфиском, который всюду его сопровождал. Но слова короля показались ей не имевшими ни малейшего смысла. Шепоты из накиги, сказал он, и песни верхних воздушных пределов, а еще о крике свидетелей, которые нужно слушать, и что скоро наступит день исполнения сделки на вершине холма. и о вещах еще менее понятных. Пучеглазый монах следовал за королем по пятам, как всегда в последнее время. Безумные слова Элиаса проливались на него, но монах лишь беспрестанно кивал, поспешно шагая за королем. Элиас продолжал произносить непонятные слова, и Рейчел обнаружила, что идет сквозь тени на некотором расстоянии за странной парой, пока они поднимались на тысячу ступенек по длинной лестнице башни. Так ей показалось. Рэйчел чувствовала, что сказывается ее возраст. Болела спина, и она отстала от них на этаж. Опираясь о необычную облицовку каменных стен, она пыталась отдышаться, снова удивляясь своей смелости. Вскоре перед ней появилась мастерская с распахнутой дверью. Детали огромного блока были разложены на засыпанном деревянными опилками столе, Рядом на полу лежал молот, словно его владелец исчез перед тем, как нанести удар. За лестницей находились только главный зал и занавешенный альков, поэтому у нее не оставалось выбора. Рэйчел нырнула за занавес, когда монах начал спускаться вниз. В дальнем конце ниши она обнаружила деревянную лестницу, уходившую в темноту. Рэйчел понимала, что оказалась между королем наверху и его виночерпием, который мог в любой момент прийти снизу. Вот почему она не видела для себя других вариантов, кроме как подняться по лестнице в поисках безопасного места. Тот, кто пройдет слишком близко к Олькову, может отодвинуть занавес и обнаружить ее там. И тогда ее ждет унижение или нечто похожее. Похоже. Мысль о головах, гниющих, как черные фрукты, над воротами нерулак, заставили Рэйчел быстрее шевелить старыми костями, и в результате она оказалась в кладовой звонаря. Так что на самом деле тут вовсе нет ее вины. Она не собиралась шпионить. Ей просто пришлось выслушать странный разговор короля с графом Утониата. «Конечно, добрый святой поймет», — сказала она себе. и замолвит за нее словечко, когда придет время чтения великого свитка в преддверии Царства Небесного. Рэйчел снова выглянула в дверную щель. Король перешел к другому окну, тому, что выходило на север, откуда приближалось черное сердце бури. И у нее сложилось впечатление, что он не собирался в ближайшее время уходить. Рэйчел чувствовала, как ее охватывает паника. Поговаривали, будто Элиас проводит множество бессонных ночей с прератом в башне Хьелдина. Быть может, именно так проявлялось безумие короля. Он рассказывает в разных башнях до самого рассвета. Однако сейчас был день. Рэйчел почувствовала, как у нее снова закружилась голова. Неужели она останется в этой ловушке навсегда? Ее взгляд заметался, остановился на запертой на засов двери, и глаза широко раскрылись от удивления. Кто-то написал на дереве имя «Мириамель». Она заметила, что буквы глубоко процарапаны, словно тот, кто это сделал, оказался здесь в ловушке, как Рэйчел, и у него было много времени. Но кто мог сюда забраться и сделать что-то подобное? На мгновение у нее возникла мысль о Саймоне, Она вспомнила, как мальчишка лазал повсюду, словно обезьяна, и регулярно находил на свою голову неприятности, о которых другие и помыслить не могли. Он любил башню зеленого ангела. Кажется, незадолго до смерти короля Джона Саймон где-то тут сбил с ног церковного сторожа Барнабаса. Рэйчел слабо улыбнулась. Мальчишка был настоящим кошмаром. Мысль о Саймоне напомнила ей слова ученика-свечника Джеремии, и улыбка исчезла с ее лица. прайрат прайрат убил ее мальчика. Когда Рэйчел подумала об алхимике, она почувствовала, как ненависть закипела в ней, точно не известь. Никогда прежде ей не доводилось испытывать таких сильных чувств. Рэйчел ошеломленно покачала головой. Даже имя Прайрата вызывало у нее ужас. После рассказа Джеремии о лысом священнике у нее появились ужасные идеи и черные мысли. Она и не думала, что нечто похожее может родиться у нее в голове. Напуганная силой собственных чувств, Рэйчел заставила себя сосредоточиться на надписи, вырезанной на двери. Внимательно разглядывая старательно выведенные буквы, Рэйчел решила, что Саймон, конечно, был способен на самые разные шалости, но не он сделал надпись. Уж слишком аккуратная она была. Даже под руководством Моргенеса буквы Саймона разбегались по странице точно пьяные жуки, а эти вырезал человек образованный. Но кто мог оставить имя принцессы в таком месте? Конечно, здесь регулярно бывает церковный сторож Барнабас, Но мысль о том, что вечно мрачная, морщинистая старая ящерица станет писать имя Мириамель на дверях, не укладывалась в голове Рэйчел, хотя она считала, что мужчины способны на любое зло или глупость, если они остаются без надзора женщин. Но представить, что Барнабас изнемогает от любви, Рэйчел сильно отвлеклась, за что сурово себя отругала. Неужели она стала такой старой и трусливой, что ее занимает всякие глупости, в то время как следует обдумать ряд важных проблем? С того самого момента, как она вместе с другими горничными спасла Джеремию, у нее начал формироваться план, но какая-то часть сознания хотела о нем забыть, хотела, чтобы все шло как прежде. «Ничто больше не будет прежним, старая дура, взгляни правде в глаза». В последнее время ей становилось все труднее и труднее прятаться от подобных решений. Столкнувшись с беглым учеником свечника, Рэйчел и ее подопечные в конце концов поняли, что им ничего не остается, как помочь ему спастись, и однажды поздно вечером тайно вывели мальчишку из Хейхолта, переодев в горничную, возвращающуюся домой в Эрчестер. Когда Рэйчел смотрела, как несчастный мальчишка хромая, уходит все дальше, ее вдруг посетило откровение. Она больше не может игнорировать зло, что поселилось в ее доме. Теперь, мрачно подумала она, госпожа горничных должна искоренять его всякий раз, когда с ним столкнется. До Рэйчел донеслись тяжелые шаркающие шаги по белому каменному полу зала колоколов. Она рискнула выглянуть в дверную щель, и увидела, что фигура короля в зеленом плаще исчезла в дверном проеме. Она прислушалась к его удалявшимся шагам, а потом довольно долго ждала, когда их звук стихнет окончательно. Тогда она вышла из-за занавеси на лестницу и вытерла лоб и щеки от пота, который появился, пока она оставалась в душной кладовой. Затем, едва слышно ступая, начала спускаться вниз. Подслушанный разговор короля открыл ей все, что требовалось знать. Теперь оставалось только ждать и думать. Наверняка спланировать такое дело не сложнее, чем организовать большую весеннюю уборку. И в некотором смысле она собиралась сделать нечто похожее. Разве не так? Ее старые кости болели после долгого подъема и спуска. Но странная улыбка на лице заставила бы горничных содрогнуться. когда Рэйчел медленно шла по бесконечным ступенькам лестницы башни Зеленого Ангела. Бенабик не смотрел в глаза Слодигу, сидевшему по другую сторону костра. Тролль аккуратно убирал печальную горку костей в мешочек. В это утро он несколько раз их бросал, однако результаты ему не особенно понравились. Тролль со вздохом спрятал мешочек в карман, повернулся, чтобы длинной веткой поворошить хворост в костре, потом вытащил из огня орехи, которые нашел и выкопал из земли. День выдался особенно холодным, и в их седельных сумках не осталось еды. Бенабик не считал зазорным воровать у белок. — Ничего не говори, — резко сказал тролль. После часа молчания Слудик собрался открыть рот. — Пожалуйста, Слудик, помолчи немного. Сейчас я хочу получить только фляжку с канг-кангом из твоего кармана. Ремер печально протянул ему флягу. Бенабик сделал большой глоток и вытер рукавом куртки рот. Затем провел им по глазам. — Я дал слово, — тихо сказал он. — Я просил два ночных костра, и ты согласился. Теперь я должен выполнить обещание. Одно из тех, что я бы с удовольствием нарушил. Мы должны отнести меч к скале прощания. Слудик собрался что-то ответить, но вместо этого принял флягу из рук Бинабика и сам сделал большой глоток. Кантака вернулась с охоты и обнаружила, что тролль и Ример молча собирают свои немногочисленные вещи и укладывают их на вьючных лошадей. Волчица некоторое время на них смотрела, потом тихо заскулила. Отбежала в сторону и улеглась на краю поляны, поглядывала на Бинабика и Слудига из-за своего пышного хвоста. Бинабик вытащил белую стрелу из седельной сумки и поднял ее, прижав деревянное древко к щеке. Стрела сияла ярче, чем снег, окружавший их со всех сторон. Он спрятал стрелу обратно в сумку. — Я вернусь за тобой, — сказал маленький человек, никому не обращаясь. «Я тебя найду». Он позвал контаку, Слодик вскочил в седло, и они исчезли в лесу. За ним следовали вьючные лошади. Очень скоро снег начал заметать их следы. К тому времени, когда стих приглушенный звук их шагов, на поляне не осталось даже намека на то, что они там были. Саймон решил, что сидеть на месте и жаловаться на судьбу Совершенно бесполезно. В любом случае небо становилось неприятно темным, хотя утро наступило совсем недавно и усилился снегопад. Он грустно посмотрел в зеркало Джирики. Чем бы оно ни было прежде, Ситхи сказал правду, когда предупредил, что зеркало не сможет привести его словно по волшебству к Саймону. Саймон спрятал его под плащом и встал, потирая руки. вполне возможно бинабики слудик где то рядом может быть как и саймон упали со своих скакунов и нуждаются в помощи он не имел представления о том сколько времени совершенно беспомощный пролежал в снегу слушая женщину ситхи говорившую в его сне могли пройти часы или целые дни его спутники где то неподалеку или решили уйти и тогда их разделяют лиги Размышляя о возможных вариантах случившегося, Саймон начал двигаться по расходившейся спирали. Он смутно помнил, как Бенабик говорил, что так следует поступать, когда сбиваешься с пути. Впрочем, он не мог знать, является ли это правильным решением, ведь ему не было точно известно, кто именно потерялся. К сожалению, он не слишком внимательно слушал, как определять размеры спирали. Рассказ тролля о поведении в лесу Основывался на движении солнца, окраске коры и листьев, направлении корней деревьев в воде. Однако в то время, когда Бинабик объяснял столь полезные вещи, которые сейчас ему очень пригодились бы, Саймон наблюдал за трехногой ящерицей, медленно прыгавшей по тропинке в лесу Альтхорд. Жаль, что Бинабик не сделал свой рассказ чуть более интересным, подумал Саймон. Но тут же сказал себе. что теперь переживать поздно. Он брел сквозь усиливавшийся снегопад, а невидимое солнце перемещалось за тучами. После короткого дня оно почти сразу начало собираться на покой, и ветер усилился, сжимая ледяными пальцами лес Альтхорд. Холод пробирал Саймона до костей сквозь плащ, который, как ему казалось, стал тонким, точнолетняя вуаль леди. Он был вполне подходящим рядом с друзьями, но, немного подумав, саймон понял что забыл когда ему было по настоящему тепло по мере того как саймон шел вперед под непрекращавшимся снегопадом у него начал болеть живот последний раз он ел в доме скоди воспоминания о той трапезе и ее последствиях вызвали у саймона дрожь не имевшую никакого отношения к холодному ветру кто знает сколько времени прошло с тех пор святой эйден взмолился саймон «Дай мне еды!» Эта мысль стала повторявшейся короткой строкой, которая снова и снова звучала у него в голове в такт скрипевшему под сапогами снегу. К сожалению, она не исчезала, если он начинал думать о чем-то другом. Однако ему еще не стало так плохо, как могло бы. Саймон знал, что не может заблудиться еще больше, чем сейчас, но голод будет становиться только сильнее. Когда они шли с Бинабиком и солдатами, Саймон привык, что другие занимались охотой и поисками чего-то съедобного, а если он и помогал, то под чьим-то присмотром. Внезапно он почувствовал такое же одиночество, как в первые ужасные дни в Альтхорте после побега из Хейхолта. Он испытывал ужасный голод и выжил только благодаря тому, что его нашел тролль, да и погода тогда была не такой пронзительно холодной. В те дни он воровал на одиноко стоявших фермах а теперь брел по замерзшему дикому лесу, который превращал его прошлое скитание в легкую прогулку. Вой грозового ветра усилился, воздух стал еще холоднее, и Саймон отчаянно дрожал. Постепенно в лесу стало темнеть, напоминая о том, что слабый дневной свет не может продолжаться вечно, и Саймон обнаружил, что с трудом борется с охватившим его ужасом. Весь день он старался не обращать внимания на тихий скрежет его когтей. Временами ему казалось, будто он идет вдоль края пропасти, не имевший ни дна, ни конца. Саймон вдруг понял, что так можно легко сойти с ума. Нет, конечно, он не будет махать руками, как нищий, что-то бормочащий возле таверны. Просто соскользнет в тихое безумие. Сам, того не замечая, он сделает неверный шаг и полетит в бездну. близость которой казалась сейчас совершенно очевидной он будет падать до тех пор пока не забудет что падает его настоящая жизнь воспоминания друзья прежний дом все начнет уменьшаться пока не превратится в древние пыльные предметы внутри его головы как в давно заколоченной хижине неужели именно так человек умирает вдруг подумал он останется ли часть тебя в теле как наводившая ужас песни Скодди. Лежишь ли ты на земле и чувствуешь, что мысли постепенно исчезают, точно плотина из песка, которую носит ручей? И теперь, когда ему в голову пришла эта мысль, будет ли так уж страшно лежать во влажной темноте и постепенно переставать существовать? Не лучше ли это, чем безумные тревоги живых, бесполезная борьба с минимальными шансами на победу, паника? и безнадежное бегство от неизбежной смерти. «Сдайся! Просто прекрати сопротивляться!» Эти слова оказались невероятно приятными, точно печальная, но красивая песня. Они напоминали нежное обещание «Поцелуй перед сном». Саймон падал, и это заставило его прийти в себя. Он выбросил вперед руку и ухватился за ствол тонкой березы, Сердце отчаянно колотилось у него в груди. И тут он с удивлением обнаружил, что снег собрался у него на плечах и сапогах, словно он долго стоял на месте, хотя ему казалось, что прошло лишь мгновение. Он тряхнул головой и принялся хлопать себя по щекам, руками в перчатках, пока боль окончательно не привела его в чувство. Заснуть на ногах, замерзнуть стоя, что же он за олух такой? «Нет», — Саймон застонал и тряхнул головой. Бенабик и Слудик сказали, что он уже почти мужчина. Он не допустит, чтобы оказалось, что они ошиблись. Он замерз и испытывал голод, и все. Он не станет плакать и не сдастся, как маленький ученик повара, запертый на кухне. С тех пор Саймон видел многое и совершил достойные поступки. Он бывал и в более тяжелых переделках — И что теперь делать? Саймон понимал, что не может сейчас решить вопрос с едой, но знал, что это не главная проблема. Бенабик сказал, и Саймон очень хорошо это запомнил, что человек может довольно долго обходиться без пищи, но не проживет и ночи в холоде без укрытия. Вот почему, говорил тролль, костер очень, очень важен. Но у Саймона не было костра и возможности его разжечь. Размышляя над этим печальным фактом, Саймон продолжал идти вперед. Несмотря на быстро сгущавшиеся сумерки, он рассчитывал отыскать подходящее место для ночлега. Снегопад усилился, и сейчас Саймон брел по дну длинного неглубокого каньона. Он хотел найти место повыше, где ему не пришлось бы выбираться из огромного сугроба, если он переживет ночь. Неожиданно Саймон почувствовал, как на его потрескавшихся губах появилась улыбка. С его умением находить неприятности на свою голову в вершину выбранного им холма обязательно ударит молния. Он хрипло рассмеялся и несколько мгновений радовался собственному чувству юмора, но ветер быстро заставил его смолкнуть. Саймон выбрал заросли цук на вершине небольшого холма, где они выстроились словно часовые. Конечно, он бы предпочел спрятаться за крупными валунами или еще того лучше в пещере, но на такую удачу рассчитывать не мог. Он не стал обращать внимания на жалобы пустого желудка, быстро осмотрелся по сторонам и принялся за работу, превращая снег в жесткие глыбы, которые складывал так, чтобы они образовали стену с подветренной стороны. Потом принялся ее выравнивать, пока она не стала доходить ему до колен. Когда последний свет почти погас, Саймон начал собирать ветки и складывать их возле основания снежной стены. И вскоре у него получилась довольно высокая постель из упругих иголок. Однако он на этом не остановился, а продолжал срезать костяным ножом конуков все новые и новые ветки, пока рядом с ним не выросла еще одна большая куча. Тогда он остановился, тяжело дыша и чувствуя, как холодный воздух уносит тепло с открытого лица, словно кто-то надел на него маску из мокрого снега. Внезапно он понял, какую трудную задачу ему предстоит решить — сохранить тепло во время зимней ночи. Если он совершит ошибку, то утром может не проснуться и удвоил свои усилия. Сначала он укрепил снежную стену, сделав ее немного выше и заметно толще. Затем построил вторую стену, поменьше, с другой стороны, возле второй груды веток, так что она опиралась о стволы деревьев. Потом еще раз пробежался по роще, срезая все новые и новые ветки. Его перчатки настолько пропитались смолой, что пальцы слиплись, И он сумел разжать кулак на рукояти ножа только после того, как наступил на лезвие ногой. Так продолжалось до тех пор, пока высота веток в обеих кучах стала такой же, как у стен. К этому времени совсем стемнело, и он уже почти ничего не видел. Даже толстые стволы деревьев быстро превращались в темные пятна на фоне светившегося снега. Саймон улегся на постели с веток, согнул колени, подтянул длинные ноги к животу, чтобы полностью спрятать их под длинным плащом, и начал складывать на себя оставшиеся ветки. Он старался изо всех сил, с трудом сгибая слипшиеся пальцы, а в конце прикрыл сверху голову и повернулся так, чтобы капюшон защищал большую часть лица. Ему было ужасно неудобно, но он чувствовал, как тепло его дыхание собирается в капюшоне, точно в кармане. и на некоторое время даже перестал дрожать. Саймон так устал, что рассчитывал заснуть, как только ляжет, несмотря на неудобное положение. Однако в течение первого часа наступившей ночи ему совсем не хотелось спать. Холод, пусть и не такой жестокий, как в те моменты, когда он шел по лесу под укусами ледяного ветра, тем не менее проникал в его жалкую нору, просачивался в тело и кости. Холод был тупым, но безжалостным и терпеливым, словно камень. Холод был плох уже сам по себе, но, несмотря на гром дыхания и оглушительно пульсировавшую в ушах кровь, Саймон слышал и другие странные голоса. Он забыл про ночную жизнь леса, когда рядом не спят друзья. Ветер печально стонал среди деревьев, другие звуки казались зловещими и тайными, однако достаточно громкими. чтобы он их различал даже на фоне жалоб ветра. После ужасов, которые он пережил, Саймон не рассчитывал, что в ночи нет опасностей. Он знал, как плачут в бурю проклятые души, а огромные гюне рыщут по лесу в поисках теплой крови. По мере того, как проходили минуты и часы, Саймон чувствовал, что в нем вновь просыпается ужас. Он остался совсем один. Он заблудился. Обреченный глупец Иолух, которому не следовало ввязываться в дела тех, кто умнее и старше. Даже если он переживет эту ночь, ему удастся избежать когтей и зубов какого-нибудь ночного хищника, он все равно умрет от голода при дневном свете. Конечно, он сумеет продержаться несколько дней или даже недель, если повезет, но бедами говорил, Что до скалы прощания много миль, если забыть на время, что ему неизвестно, как туда добраться. И он сможет отыскать путь в чащобе Альтхорта. Саймон знал, что у него нет навыков выживания в лесу или других диких местах. И он вовсе не Джек Мундвад, лесной бандит. Ему очень до него далеко. К тому же у него практически не осталось надежды на помощь. Кто станет разгуливать в северо-восточном лесу в такую отвратительную погоду? Но хуже всего было то, что его друзья давно ушли. В середине дня он вдруг поймал себя на том, что впал в панику и выкрикивает их имена, пока горло не стало жечь огнем. Наконец, когда он почти лишился голоса, Саймон сообразил, что зовет мертвых. И это отчаянно его напугало. Он понял, что совсем близко подошел к пропасти. Звать мертвецов сегодня, значит, говорить с ними завтра, а потом и вовсе к ним присоединиться. Живое существование безысходного безумия, возможно, такой исход даже хуже смерти. Он лежал под ветвями и дрожал, но уже не только от холода. В нем поднимался мрак, и Саймон изо всех сил с ним сражался. Нет, он ни на мгновение не сомневался, что не хочет умирать, Но имело ли это значение? Похоже, от него уже почти ничего не зависело. «Нет, я здесь не умру», — наконец решил Саймон, сделав вид, что у него есть выбор. Он посмотрел на свое отчаяние и начал отпихивать его прочь, успокаивая себя, как напуганную лошадь. «Я касался крови дракона. Я получил белую стрелу ситхи. Ведь это важно, не так ли?» Он не знал, важно ли, но внезапно очень захотел выжить. «Я еще жив. Я хочу снова увидеть Бинабика и Джошуа, и мириамель Я хочу увидеть, как страдают Прайрат и Элис за то, что они сделали. Я хочу вернуться домой. Пусть у меня снова будет дом, теплая постель. у милосердный усилис, если ты существуешь, позволь мне снова иметь дом». Не дай умереть в холоде. Позволь найти дом. Дом. Позволь мне найти дом. Наконец к нему пришел сон. Ему казалось, что он слышит собственный голос, эхо которого разгуливало в каменном колодце. Только теперь он сумел ускользнуть от холода и тяжелых мыслей в более теплое место. Он пережил эту ночь. а потом еще шесть таких же. И каждое следующее утро начиналось с застывшего тела и становившегося почти невыносимым голода. Наступивший не в свое время холод убил многих детей весны в утробе, но некоторые растения умудрились расцвести в короткий период обманчивого тепла до того, как вернулась еще более свирепая зима. Бенабик и Ситхи, Давали ему есть цветы, но Саймон не запомнил, какие подходят для человека, и ел все, что ему попадались. Они не избавляли от чувства голода, но и не убивали. Кустики горькой желтой травы, очень горькой, сумели выжить под некоторыми снежными сугробами, и он ни разу не отказался от этого угощения. В какой-то момент, ослепленный голодом, он попытался есть хвою, У нее оказался чудовищно отвратительный вкус, а от смолы его борода превратилась в смерзшийся клок волос. Однажды, когда мысль о том, чтобы съесть что-нибудь твёрдое, стала навязчивой идеей, дорогу ему перешёл ошалевший от холода жук. Рэйчел Дракониха множество раз говорила, что такие существа являются невероятной дрянью, но желудок Саймона стал могущественной силой, И легко победил наставление Рэйчел. Саймон не смог упустить такую возможность. Несмотря на пустой желудок, первый жук дался ему нелегко. Когда Саймон почувствовал во рту крошечные лапки, он не выдержал и выплюнул жука в снег. Его едва не вырвало, но уже через несколько мгновений голод заставил схватить жука, быстро проживать и поскорее проглотить. Жук напомнил ему мягкий, упругий орех с привкусом плесени. Когда прошел час, и ни одно из жутких предсказаний Рэйчел не сбылось, Саймон начал внимательно изучать землю в поисках новых жуков. Жуткая стужа в каком-то смысле оказалась даже хуже голода. Когда ему удавалось найти и съесть пригоршню люти травы, голод на время отступал, и в первый час утренней ходьбы у него ненадолго переставали болеть мышцы. Но после коротких мгновений, которые Саймон провел в первую ночь под одеялом из ветвей, его постоянно преследовал холод. Как только он на короткое время переставал двигаться, то сразу же начинал отчаянно дрожать. Холод был таким безжалостным, что ему стало казаться, будто его постоянно преследует враг. Саймон ругал его слабым голосом, размахивал руками, словно хотел ударить злобную стужу, как дракона Игьярдука. Но она окружала его со всех сторон, и у нее не было черной крови, которую Саймон мог пролить. Саймону ничего не оставалось, как идти дальше. Поэтому в недолгие и мучительные светлые часы, с того мгновения, как затекшее тело заставляло его покинуть импровизированную постель, До момента, когда солнце уходило с грязного серого неба, он почти не останавливаясь брел на юг. Ритм его шаркающих шагов стал таким же неотъемлемым фактом цикла жизни, как усиливавшийся и стихавший ветер, восход и заход солнца или снежинки, падавшие на землю. Саймон шел, только так он мог сохранять тепло, шел на юг, потому что смутно помнил слова Бинабика о том, что скала Прощания находится в лугах за Альтхортом. Саймон знал, что не сможет пересечь весь лес, преодолеть целую страну деревьев и снега, но ему требовалась цель. Так бесконечные шаги давались ему легче, поскольку ему приходилось лишь следить за тем, чтобы солнце шло слева направо от направления его движения. Он шел еще и потому, что во время остановок у него возникали диковинные, пугающие видения. Иногда он видел лица в кривых стволах деревьев или слышал голоса, повторявшие его имя или имена незнакомцев. Иногда заснеженный лес превращался в пылающий огонь, и собственное сердце начинало стучать у него в ушах точно колокол судного дня. Но главная причина, По которой Саймон продолжал идти, состояло в том, что ничего другого он делать не мог. Он знал, что если перестанет двигаться, то умрет, а он еще не был готов умереть. «Жук, не беги, не спеши, горький вкус, все равно, все равно. Жук, погоди, удачный день, вкусный кусочек, не дерись». Было позднее утро. Шел седьмой день после того, как Саймон пришел в себя в лощине. Он осторожно крылся по снегу, потому что заметил серо-коричневого жука, большого, вероятно более сытного по сравнению с черными, которые попадались чаще. Жук полз по стволу белого кедра. Саймон попытался его схватить, но у жука были крылья, что доказывало его сочность. Ведь он так старался не попасться к нему в руки. И он улетел с неприятным гудением. К счастью, недалеко. Вторая попытка также оказалась неудачной. Жертва Саймона перебралась на новое место. Саймон напевал. Он и сам не знал, вслух или про себя. Казалось, жук не возражал. Поэтому Саймон продолжал дальше. «Жук, не спи, не ползи». верь мне стой на месте стой на месте вкусный жук я и сквозь снег не ползи саймон прищурившись как настоящий охотник двигался так медленно как ему позволяло измученное и изголодавшееся тело он хотел этого жука он в нем нуждался саймон чувствовал что дрожит все сильнее и, опасаясь спугнуть добычу, прыгнул вперед, нетерпеливо ударил ладонями по коре, но когда поднес их к лицу, увидел, что они пусты. — Зачем он тебе? — спросил кто-то. Саймон, который в последние дни частенько разговаривал со странными голосами, уже открыл рот, чтобы ответить, когда сердце отчаянно застучало у него в груди. — Вот началось. Я схожу с ума. Только и успел подумать он, когда кто-то похлопал его по плечу. Саймон резко повернулся и едва не упал. «Вот, держи!» Жук безжизненно висел в воздухе перед ним. А еще через мгновение оказался в руке в белой перчатке. Владелец руки выступил из-за кедра. «Только я не понимаю, что ты собираешься с ним делать. Неужели люди такое едят? Невозможно такое представить!» Саймон подумал было, что пришел Джирики, лицо с золотыми глазами и высокими скулами обрамляло облако бледных лавандовых волос, таких же, как у Джирики, заплетенных в две толстых косы, украшенные перьями. Саймон несколько мгновений смотрел на незнакомца и понял, что это не его друг. Лицо было худощавым, но более круглым, чем у Джирики. Как и у принца, чуждое строение делало его выражение холодным, жестоким и немного животным, однако диковинно красивым. Этот ситхи казался более молодым и менее настороженным, чем Джирики. Ее лицо, только сейчас Саймон сообразил, что перед ним женщина, ее невероятно подвижное лицо постоянно менялось, словно ситхи надевала одну маску за другой. Сиаман! Сказала она и тихонько рассмеялась. Ее палец в белой перчатке коснулся его лба, легкий и сильный, как крыло птицы. «Сиаман — снежная прядь!» Саймон задрожал. «Кто? Кто? Кто?» «Адиту, дочь и Ишимаонари». В ее глазах появилась легкая насмешка. «Моя мать дала мне имя Адиту, но Саунсерей. Меня послали за тобой». «Послали?» «Кто?» Адиту склонила голову набок, изящно выгнула шею и посмотрела на Саймона так, словно он грязное, но забавное животное, оказавшееся на пороге ее дома. «Мой брат, смертное дитя. Конечно, меня послал Джерики». Она не сводила с него взгляда, когда Саймон начал внезапно раскачиваться взад и вперед, но почему ты так странно выглядишь? «Вы были...» «В моих снах?» — горестно спросил он. Она продолжала с любопытством на него смотреть, а он резко сел в снег у ее босых ног. «Конечно, у меня есть сапоги», — позднее сказала Адиту. Каким-то образом она сумела развести костер, расчистив снег и собрав хворост рядом с тем местом, где упал Саймон. Потом сделала легкое движение быстрыми пальцами, и огонь загорелся. Саймон неотрывно смотрел в пламя костра, пытаясь заставить свой разум нормально думать. — Я просто их сняла, чтобы подойти бесшумно. Ее взгляд смягчился. Я не знала, кто так оглушительно шумит. Но, конечно, это оказался ты. Тем не менее, очень приятно ощущать снег на коже. Саймон содрогнулся, представив прикосновение льда к босым пальцам ног. — А как вы меня нашли? — спросил он. — Зеркало. У него очень сильная песня. — Значит... — Значит, если бы я потерял зеркало, вы бы меня не отыскали? — спросил Саймон. Адиту бросила на него серьезный взгляд. — О, рано или поздно я бы тебя нашла, но смертные такие хрупкие. Возможно, я не увидела бы ничего интересного. Она сверкнула зубами, и Саймон понял, что это улыбка. — Адиту? казалась одновременно более, но и менее человечной, чем Джерики. Иногда по-детски беспечной, в другие моменты более экзотичной и чуждой, чем ее брат. Многие качества, которые Саймон наблюдал у джирики кошачье изящество и бесстрастие, в его сестре были выражены сильнее. Пока Саймон раскачивался назад и вперед, все еще сомневаясь, не спит ли он и в своем ли уме, Адиту засунула руку под белый плащ, который, как и белые штаны, делал ее почти невидимой на фоне заснеженного леса. Вытащила сверток в блестящей ткани и протянула Саймону. Некоторое время он неловко пытался его развернуть и, наконец, обнаружил внутри каравай золотисто-коричневого хлеба. Казалось, только что из печи и пригоршню больших розовых ягод. Саймону пришлось есть медленно. очень маленькими кусочками, чтобы ему не стало плохо. Тем не менее, после каждого у него возникало ощущение, что он попал в рай. — Где вы это нашли? — спросил он, наслаждаясь ягодами. Адиту долго на него смотрела, словно принимала важное решение, однако заговорила нарочито небрежно. — Скоро ты все увидишь. Я отведу тебя туда. Хотя такого еще не случалось прежде. Саймон не стал спрашивать, что означают ее слова. — А куда вы меня отведете? — вместо этого задал он вопрос. — К моему брату, как он меня и просил, — сказала Адиту. — В дом нашего народа, в джао эти каи Саймон закончил жевать и проглотил. — Я пойду куда угодно, если там есть огонь, — заявил он.